Высшая нервная деятельность. В настоящее время под высшей нервной деятельностью понимают деятельность мозга, связанную с его психикой. В основе нервной деятельности лежит рефлекс. Рефлекторную деятельность головного мозга открыл русский физиолог Сеченов, а продолжил его работу русский учёный Наиболее простые рефлексы относятся к врожденным или безусловным. Они обеспечивают приспособление организма к постоянным условиям среды, передаются из поколения в поколение. Например, пищевой безусловный рефлекс младенца, рефлекс сосания или защитной, мигания. Вы знаете, реальный многообразный мир непрерывно меняется. С помощью только безусловных рефлексов трудно приспособиться к этим изменениям. Опыт предков, который передается через безусловные рефлексы, оказывается недостаточным. Необходим собственный индивидуальный опыт каждого организма. В основе приобретенного поведения лежат условные рефлексы, временные связи в коре головного мозга, образующиеся в результате сочетания безусловных и безразличных, условных раздражителей, приобретаемые в течение всей жизни организма. Условный сигнал, вызывает очаг возбуждения в зоне коры больших полушарий. Затем возникает второй очаг возбуждения в той зоне коры, где имеет представительство безусловный рефлекс. Между двумя очагами возникает временная связь. После нескольких сочетаний раздражителей. Например, через некоторое время после рождения мать начинает прикармливать ребенка из бутылочки. У ребенка быстро вырабатывается условный рефлекс на вид бутылочки с соской. Как только этот предмет появляется в поле зрения проголодавшегося ребенка, он начинает волноваться, чмокать губами, кричать. И как только мама начинает кормить ребенка из этой бутылочки, он успокаивается. Удовлетворение пищевой потребности обеспечено. Чтобы такой условный рефлекс смог образоваться, необходимо состояние голода или жажды, то есть биологическая потребность, внешний сигнал, вид бутылочки, несколько совпадений во времени этого сигнала с безусловным пищевым рефлексом, сосаднием. Условные рефлексы не только вырабатываются, но и исчезают или ослабляются при изменении условий существования в результате торможения. Павлов различал два вида торможения: безусловное, внешнее, которое возникает в результате действия нового раздражителя. Например, сильная боль, удар могут затормозить пищевой условный рефлекс выделения слюны. Условное внутреннее торможение, которое развивается постепенно и только в коре головного мозга, в результате неподкрепления условного раздражителя безусловным. За счет этого организм избавляется от ненужных потерявших значение рефлексов. Например, ребенок подрос, научился есть с ложечки, и бутылочка перестала быть для него пищевым сигналом. Значит, этот условный рефлекс больше не нужен, он перестал иметь для организма жизненно важное значение. А временная связь между зрительными центрами и центрами рефлекса сосания Разрушается. Образование условных рефлексов и их торможения определяет точное приспособление организма к изменениям окружающей среды. Условные рефлексы предупреждают человека о явлении опасности, сигнал движущегося транспорта, приближении обеда, запах пищи и другом. Цепи условных рефлексов лежат в основе обучения, воспитания. Деятельность коры головного мозга, связанную с восприятием непосредственных раздражителей внешнего мира, Павлов назвал первой сигнальной системой. У человека раздражителями служат не только сами предметы и явления, но и слова, обозначающие их. Это вторая сигнальная система. Речь является ее внешним выражением. Словом человек обозначает все, что воспринимает с помощью органов чувств. Значение слова воспринимается не просто звукосочетанием, а его смысловым содержанием. Способностью к обучению речи человек наделен от рождения. Формирование устной речи связано с лобной долей левого полушария, а письменной – с височной и теменными долями. Речь возникла как средство общения между людьми в процессе труда. Ее развитие привело к возникновению абстрактного мышления, то есть способности анализировать, обобщать, сравнивать.